Посвящение. Моим друзьям, живым и мертвым. Тебе, Йоте, только что одолевшему бездну. Эпиграф. Это обычный воздух, омывающий мир. Уолт Уитман. Да будет, мой дружок, твоя агония сладка. Печать неотвратимого уже доступна глазу. Грег. В последний раз промолвил Бог. Берись, любовь, за дело. Крылом задергал ворон, зевнул, рыгнул, и тут Лихая человечья голова, совсем одна, без тела, Проклюнулась из недр в кровавой пене вся, И, выпучив глаза, пошла нести невнятицу Тед Хьюс Глава первая. Пролог на небесах. Я всегда стараюсь держаться скромно, когда встречаю создателей других миров. Восхищаюсь красотой и сложностью их творений, не хваляясь совершенством своих. Но что до меня, не могу не признать, что мое создание превосходит все прочие, ибо лишь мне одному удалось измыслить нечто столь непредсказуемое, как человек. Что за порода? Когда я смотрю, как человеческие существа проходят свой земной путь... Это подчас так меня увлекает, что я почти готов в них уверовать. Меня одолевает невероятный соблазн предположить у них свободу воли, независимость суждения, автономность. Я прекрасно знаю. Это всего лишь иллюзия, несуразное наваждение. Свободен только я один. Каждый поворот, изгиб их судьбы заранее предначертан. Мне ведомо всё, Цель, которой они стремятся пути, что они выберут ради ее достижения, их самые потаенные страхи и надежды, их прирожденные свойства, интимнейшие механизмы их сознания. И все же, всё же, они не перестают меня изумлять. Ах, мои бесценные человеки, как они топчутся на месте, как увязают в грязи загляденье. Слепцы, слепцы, они всегда готовы надеяться, бредут на ощупь. Им только бы любой ценой поверить в мое милосердие, понять свою судьбу, угадать, каковы мои планы на их счет. Да они, бедняги, никак не перестанут искать во всем этом смысл. Стоит мне только устроить им свиданице с рождением или смертью, и они сразу воображают, будто уловили нечто. Всякий раз это для них встряска аж до мозга костей пронимает. Взять хотя бы группку мужчин и женщин, что собрались в день благодарения провести вечерок в гостях у Шона Фаррелла. Ничего выдающегося в них нет, даром, что каждый мнит себя центром вселенной. Такова одна из умилительных причуд рода людского. Их не назовешь ни особо привлекательными, ни слишком странными, ни чокнутыми. Почти у всех в этой компании белая кожа, почти все уже не молоды, принадлежат к иудео-христианской культуре и балансируют между агностицизмом и атеизмом. Многие из них рождены в другой части света, но вот собрались на вечеринку в восточном конце той кочки на земном шарике, что вот уже не то два, не то три столетия зовется Соединенными Штатами Америки. Почему я выбрал эту, а не какую-нибудь другую историю? Именно этих персонажей — это время и место? Ба, пусть книга моих творений читана мной и перечитана без изъятий вдоль и поперек. Все же и у меня в земной человеческой истории тоже найдутся свои изюмины, особо милые сердцу эпизодики. Столетняя война, к примеру. Смерть Клеопатры. Обед у Шона Фаррелла в день. Благодарение. Црка 2000. То есть около 2000 года в переводе с латинского. Здесь не стоит искать резонов, могу сказать одно: Уйма мелких совпадений и пустяковых неожиданностей вместе взятых превратили эту вечеринку в поэму. красота внезапности, внезапность драмы, вспыхивающий как порох сердца, петарды смеха. И вот прежде чем занырнуть, In medias, res, то есть в гущу событий, в компанию незнакомцев, да будет мне позволено составить их краткий именник, чтобы определить первоначальные ориентиры. Прежде всего Шон Фаррелл. Родился в 1953 году в Ирландии в графстве Корк. Поэт, преподаватель стих сложения в университете. Основной кружок состоит из тех, кто знает и любит Шона. Двое его коллеги с кафедры английской словесности, романист Хэл Хезерингтон, родился в Цинцинации в 1945, и Чарльз Джексон, поэт и эссеист, родился в 1960 в Чикаго. Еще двое бывшие любовницы, Патриция Мэндино, секретарша, 1965 года рождения, Южный Бостон, и Рэйчел, преподаватель философии Манхэттен, 1955 года. Трое познакомились с Шоном на профессиональной почве и стали его более или менее близкими друзьями. Его адвокат Брайан родился в Лос-Анджелесе в 1953-м, Леонид Коротков, его домашний дизайнер, родился в 1933-м, в Шудянах, Белоруссия, и его булочник Арон Жаботинский, 1914 год, Одесса, Украина. Гости, входящие во второй кружок, суть те, кто пришел к Шону праздновать День Благодарения, в основном потому, что туда пригласили их мужей или жен. Такова... Кэти, жена Леонида, она держит магазин кустарных изделий, родилась в Пенсильвании в 1948 году. тоже же касается Дерека, супруга Рэйчел, и то же преподаватели философии, уроженца Мэтью Чена, что Мьюн-Джерси, год рождения 1954. Бет Рэймондсон, жена Брайана, врач, родилась в 1957 году, в Ханцвилле, штат Алабама. Хлоя — новая жена Хэлла, родом из Ванкувера, год 1977 О роде ее занятий я в нужный момент сообщу. С ними их 11 сын Хэлл-младший. Итак, вот они собрались в этой истории, которую романист поведал бы в манере, что так любезно смертным с конфликтами и эффектами, с кульминацией и развязкой, с трагическим либо счастливым финалом. Хотя, с моей точки зрения, ничто не бывает завершено никогда, нет ни концов, ни начал, а лишь подобие круговорота, пульсации, нескончаемого переплетения причин и следствий. Посему, и это вполне очевидно, повествовательное ущищрение не в моей натуре. Не по мне растягивать изложение событий, выпячивать одни детали и извлекать из их сердцевины другие, продлевая томительную неизвестность. Если принять за данность, что время изобрел я, то для меня все его моменты суть настоящие, они синхронны мне, и я могу единым взглядом обозреть вечность. Усвоить человеческое понятие времени для меня изнурительная задача, Придется замедлять его, грубо тормозить, цедить слова по капле одно за другим. Язык до смешного неуклюжий инструмент. И все же попробовать хочется. Ладно. Прольем, ежели вам угодно, некоторый свет. Мэр Лихт, что в переводе с немецкого «больше света». По преданию, таковы были последние слова умирающего Гётея. Фиат люкс. Да будет свет в переводе с латинского.